Часть вторая, глава четвёртая. С небес на землю и обратно. Три недели пролетели для Анны будто день. В заснеженный Архангельск Прилетели вчетвером – сама Лазарева, полковник Мун, Третьяков и Матвей. Прибыли буквально за час до начала совещания. На улице неожиданно прибавил первый октябрьский мороз. Температура опустилась до отметки минус пять. Сопровождающий офицер, ждавший руководителей группировки «Кастанай-1» на вертолетной площадке, был одет уже в зимнюю куртку. Моложавый мужчина, лет сорока пяти, с погонами полковника на плечах, протянул Лазаревой руку для приветствия. «Майор, рад знакомству. Полковник Снегуренко, помощник министра обороны, отвечаю за спецсвязь. Мне поручено встретить вашу команду, ввести в курс дела». По дороге Снегуренко осветил последние события. Генерал Королев и остальные командующие. Прибыли вчера. Лидеры стран начали прибывать за неделю до назначенной даты по установленному графику. Командование опасалось привлечь внимание охотников, а массовый приток самолетов в аэропорт Архангельска точно вызвал бы интерес. Анна и остальные члены команды просматривали материалы по совещанию, которые передал им Снегуренко. Территории многих государств после вторжения оказались полностью подульями и фактически перестали существовать как самостоятельные. Часть государств сохранили половину или чуть меньше территории, но оказать сопротивление уже не могли. Население почти полностью обращено в мегестотериев, производство остановлено, вооруженные силы уничтожены до последней бронемашины. Так что только 54 страны могут оказать сопротивление, если, конечно, захотят. Страны-участницы в ответных нотах представили свое видение ситуации, говорил Снегуренко. Но больше половины считают, что вооруженное сопротивление не даст результата. Это были не пустые утверждения. Анна просматривала тексты посланий. Они составлялись мотивированно, с опорой на известные научные мнения. «Будет трудно», — вздохнула Лазарева. «Будет трудно убедить людей, вполне адекватно оценивающих ситуацию в том, что они должны сражаться. Может, только те, у кого это заложено в менталитете, способны стоять до конца, зная, что погибают зря, и своей смертью ничего не изменят. Но так мыслят немногие». За окном автомобиля были видны сооружения ставки высшего командования. Это были несколько больших бункеров, замаскированных от просмотра сверху, окруженные всеми огневыми средствами защиты. Недалеко от них поставили мобильный конференц-комплекс. Замаскирован он тоже был отлично. Округлый купол, покрытый краской хамелеоном под окружающие цвета, можно было отличить разве что по дорожкам, обозначенным табличками. Они вели к входам в комплекс. Сверху кораблям-охотникам распознать такое сооружение было проблематично. Отдельный длинный коридор связал конференц-комплекс с главным центром боевого управления генштаба, расположенным в здании ставки главнокомандующего. Издалека было видно, что у входов в комплекс толпится народ с микрофонами и видеокамерами майор лазарева снегуренко обернулся к ней мы вас подвезем к служебному входу иначе вас атакуют меня усмехнулась анна меня не знает никто водитель машины при этих словах засмеялся полковник тоже не сдержал улыбку анна викторовна отстали вы от жизни знают и вас и всю команду костанай один третьяковы спецов переглянулись улыбнулись. Снегуренко показал пальцем на светящиеся на шее Анны пластинки БПУ. «А вот с этим вас опознают очень быстро. Да и ждут, я думаю, они именно вас. К вам сейчас интереса больше, чем к президентам. О присутствии на совещании главы группировки ИС Костанай 1 заявлено с самого начала. Журналисты уже выяснили все, что можно о вас. «Вы ведь уже национальный герой» в некоторой степени затмили Бестужева». Лазарева усмехнулась. «Как же так получилось?» «Альфа-человек, управляющий ульями и мегами», усмехнулся полковник. «Для простых людей это сродни фантастики. Плюс последний месяц в целях пропаганды дается дозированная информация о ваших успехах». «Это о каких?» удивилась Анна. «Ну, сначала о личных. Вы были инфицированы, выжили. У вас полностью развитое устройство связи мегистотериев. В общем-то, уже этого достаточно, чтобы сочинять о вас легенды». «Серьезно?» «Да», — засмеялся Снегуренко. «Майор, пока вы там сидите у себя в улье, жизнь все еще идет». «Телевидение работает. Люди смотрят новости. А там о пришельцах и о вас. Первое пугает». Второе дает людям возможность думать, что мы сможем сразиться с ними». Полковник обернулся к Лазаревой, взглянул добрым взглядом. «Даже я в некоторой степени вызвался быть вашим сопровождающим из корыстных побуждений. Хотел познакомиться с вами и с командой, и для сына автограф попросить». Анна улыбнулась. «Для сына?» «Дадите?» Снегуренко вытащил из нагрудного кармана фотографию и протянул Лазаревой. На фото он сам держал в руках ребенка лет шести. «Сейчас уже старше», — сказал полковник. «В телефон много фотографий наделал, а вот распечатать руки не дошли. Все только распишитесь, он просил, чтобы все». Анна засмеялась, обвела своих взглядом. «Распишемся?» «Конечно». Паша взял у нее фото, достал ручку, вписал свою фамилию в угол фотографии на обратной стороне, от фамилии поставил тире, написал «Биолог РХБЗ РФ» и отдал Матвею «А ты подпиши, конструктор орбитальных самолетов». «Не влезет», — усмехнулся Спецов. «Мелко пиши». Полковник Мун взял фото, секунду смотрел на улыбающееся лицо мальчишки, Сам улыбнулся. Пока расписывался, вспомнил. «Я своих даже на телефон добром не снимал. Все, думал, успею». Потом передал фото Анне. «Напишите майор Анна Альфа», — подсказал Снегуренко. «Он вас так зовет». Лазарева, улыбаясь, вывела требуемую надпись. «Ну вот, самое важное дело сделали», — засмеялась она, — возвращая фотографию Снегуренко. «Теперь можно и домой». Автограф для сына полковника почему-то поднял настроение, а до Матвея внезапно дошли слова Олега Кимыча. «Своих?» Спецов взглянул на Муна. «Олег Кимыч, у тебя что, дети есть?» Спросил с таким искренним удивлением, что вызвал смех у всех. Мун хмыкнул, сдерживая улыбку. «А что, Спецов, нельзя?» «Да как-то не думал», — Матвей не засмущался. «Ты же никогда семье не говорил». Олег вздохнул, глядя на радостное лицо Спецова. «Да, подумал, что не стоит рассказывать». Это было негласным правилом, общим для всех. Людей, не затронутых потерей родных, почти не осталось. И лишний раз, Показать фотографию ребенка или жены тем, кто всех своих потерял? «Анна Викторовна, вы вот сто процентов знали», — Матвей не повесил молчание, — «полковник Мун у нас, оказывается, отец». «Трижды», — засмеялась Лазарева. «Чего?» — тут даже Паша отреагировал. «Трое сыновей у него. Олег, младшему сколько?» «Пять», — ответил Мун. «Старшему семнадцать». «Показывай фото. Есть ведь?» — потребовал Матвей. «Да что ты пристал!» — пробурчал Олег. Но в карман все-таки полез. Вынул довольно большую фотографию, сложенную в несколько раз, развернул, протянул Спецову. Тот взял, взглянул, засмеялся. «О, Олег Кимыч, все на тебя похожи!» На фото запечатлелось большое счастливое семейство. Сам Мун собрав руками в охапку трех мальчишек и жена, красивая светловолосая женщина, обнявшая его сзади, прижавшись щекой к щеке. Похоже, фотографировал кто-то из родных на семейном празднике. На заднем фоне выглядывал дымящийся мангал, и чья-то рука поймалась в кадр на взмахе картонкой над шампурами. Мун следил за выражением лица Матвея. Анна поняла, почему. Братья Спецовы остались одни в первый же день высадки альфа-особей. Третьяков потерял своих в течение первого месяца войны. И он тоже никому не сказал, что был женат. Только Анна и Олег знали. Им, как старшим командирам, передали личные дела всех, кто работал в Улье. Паша с улыбкой разглядывал фото. Матвей, держа его в своей руке, показывал ему. «Смотри, смотри». «Четыре китайца! Жарит шашлыки!» Оба смеялись. «Зря раньше не показывал!» Наконец сказал Третьяков. «Это же чудо! Олег Кимыч! Ты один такой на всей планете! Все дети живы и супруга! Ждут поди тебя, не знай как!» Матвей вернул фотографию Муну. Тот молчал, улыбался. «Ну что, товарищи, приехали?» Полковник Снегуренко вернул всех с небес на землю. Машина подъехала к служебному входу. Здесь рядом с охраной комплекса дежурили всего человек пять журналистов. Они со всем вниманием оглядели новоприбывших. Первым из машины вышел уже знакомый полковник Снегуренко, за ним лейтенанты РХБЗ и ВКС, полковник с нашивкой «Тактика аналитической службы» и женщина. «О, да!» — раздалось немедленно. «Майор Лазарева!» Анна невольно взглянула в ответ, чем и подтвердила свою личность. В лицо тут же щелкнули фотоаппараты. «Майор, как настроение?» Вопрос вызвал у Лазаревой улыбку. Она кивнула. «Хорошая». Но вопрос был с провокацией. «Вы тоже заявите о необходимости оборонительной операции?» «Конечно, заявлю», — тихо ответила Анна. «Но ее услышали». «Майор, у нас есть реальный шанс!» — выкрикнул кто-то вслед. «Или это пустая бравада военных?» Анна в полоборота взглянула назад на говорившего. Видимо, взгляд отливающих металлом глаз дошел как надо, потому что журналист замер под ним и попятился. «Все-все, заходим!» Снегуренко быстро направил всю команду внутрь комплекса. В короткий коридор, ведущий в зал совещания, проникал характерный шум. Впереди огромное помещение, заставленное рядами кресел, заливал яркий свет. Люди заняли каждый пятачок пространства. Главы государств и военное руководство готовились к противостоянию друг с другом. Это было заметно по выражению их лиц, напряженным, с раздражением или неуверенностью. Играть в толерантность и спокойствие сейчас никто не собирался. Президент Волков и министр обороны Дубравин вместе с командующими стояли перед трибуной. Королёв, увидев входящую в зал команду Кастанай-1, призывно махнул им рукой. Несмотря на обилие народа, при их продвижении становилось тише. «Это они? Кастанай-1?» один, слышалось в рядах. Журналисты, дежурившие в зале, быстро потянулись с цепочкой за прошедшей группой. Снегуренко показал своим подопечным на места в первом ряду, но сам попрощался. Все, До встречи после. Я в генштаб». «Пропустите самое интересное?» — заметила Анна. «Нет», — усмехнулся полковник, уходя. «У нас в центре боевого управления прямая трансляция отсюда». Волкову доложили, что все участники в зале, и он, не задерживаясь, открыл совещание. Сказал спасибо всем, кто приехал, и перешел к сути. «Эта встреча инициирована только с одной целью», — произнес Владимир Алексеевич. «Решить, хотим ли мы защищать нашу планету, и как мы будем это делать?» С этого момента напряжение в зале стало нарастать. Волков говорил о том, что общей стратегии обороны планеты не выработано, а это требуется, потому что плацдармы, подготовленные пришельцами для посадки, разбросаны по всем континентам и в океане. Если действовать, то необходимо охватить их все. Говорил о том, что на сегодняшний день во многих странах реализуется проект по созданию орбитальных самолетов. Его основой — стали технические данные, полученные научной группой и Кастанай-1. Последние модели самолетов, в общем-то, уже можно назвать космическими судами. В их конструкцию, помимо стандартных двигателей, внедрены двигатели на антиматерии, которую удалось выкачать из сердечных кораблей. Они обладают возможностью вертикального взлета и посадки. Теоретически смогут маневрировать на равных с охотниками, и космос им доступен. Они способны доставить на орбиту и дальше тяжелые ядерные и водородные снаряды, а также новые ракеты, заправленные антиматерией. В России подразделение орбитальных истребителей создано в составе военно-космических сил ОРИС-ВКС. Вооружение с антиматерией в качестве боевого вещества предусмотрено не только для орбитальных самолетов. Ракетные войска стратегического назначения и войска противовоздушной обороны уже получают снаряды нового типа. Но их количество, разумеется, ограничено. При проведении оборонительной операции новые боеприпасы будут распределены между теми, кто намерен вступить в бой. В остальном мы можем полагаться на собственное вооружение. Генштаб России разрабатывает план как наземный, так и космической обороны. На Земле главная цель — порты приема хозяев. Их уничтожение лишит пришельцев возможности осуществить посадку. Также рассматривается возможность вести сражения в космосе. Пришельцы этого не ждут. И это в некоторой степени убережет Землю, потому что вся разрушительная мощь новых снарядов будет применена за пределами атмосферы планеты. Слова Волкова встречали сопротивление. Сначала тихое, но по нарастающим разговорам было понятно, что едва он остановится, будет взрыв. Возражения зазвучали уже на последних словах речи президента, громко и обоснованно. Полагаться на собственное вооружение, на то, которое оказалось бесполезным при войне с ульями. «К нам летят их хозяева». Возможно, у них на борту оружие, о котором мы не знаем и противостоять которому не можем. Возможно, наше оружие, и даже новое, окажется столь же бесполезным. Послать орбитальные истребители в космос навстречу пришельцам — авантюра. Каждый их корабль — более десятка километров. Как его повредить? Какая у него защита? Имеются ли малые боевые суда? Смогут ли наши неопробованные орбитальные истребители хотя бы пробиться к кораблю? Смогут ли модернизированные межконтинентальные ракеты поразить такую цель, хотя бы долететь до нее, не взорвавшись при выходе в космос с антиматерией на борту? А если, едва вступив в бой, орбитальные самолеты и ракетные комплексы на Земле будут уничтожены, и что тогда? И еще нужно добавить к этому всему что количество нового вооружения ограничено. Один из выступающих после Волкова прямо заявил, «Ваша оборонительная операция закончится с последним снарядом». Общее настроение было очевидным. Группа стран представила доклад ученых и экономических аналитиков, подробный разбор применённой на Земле стратегии захвата. Выжженной Земли не было. Ульи на планете вели только оборонительную войну. Это люди пытались прорваться на захваченные ими территории. И чем больше пытались, тем больше потерь несли. Люди, попавшие в плен, становились монстрами, ульи увеличивали свои границы, чтобы вместить новых солдат. Люди бомбили иосы, в том числе ядерными снарядами. В ответ на что они разрастались, до неимоверных размеров поглощали радиацию, в какой-то степени работая экологическим очистителем планеты. Люди атаковали ульи беспощадно и получали только ответные меры, но не наступательные. Последнее утверждение вызвало недоумение почти всех военных в зале, потому что в докладе как-то совершенно естественно опускалось то обстоятельство, что сердечные корабли, разворачивая ульи, в первые же сутки после приземления уничтожили по несколько десятков тысяч человек в каждой точке своего приземления. За неделю работы альфа-особей это количество измерялось в сотнях тысяч, а всего через полгода достигло 4 миллиардов человек. И этот доклад, обеливший первое вторжение, был положен в основу другой инициативы, вступить в переговоры с пришельцами. Что вы подразумеваете, говоря, что тактика выжженной земли не применялась? Волков пресекал попытки участников совещания окончательно забыть события полугодовой давности. Уничтожение половины населения земли — это не выжженная земля, не геноцид? А что это тогда? Формально население уничтожено намного меньше. Сторонники инициативы переговоров говорили едва ли не хором. Абсолютное большинство обращено в мегистотериев, а не убито. И что из этого наводит вас на мысль о том, что пришельцы захотят говорить с нами? Это разумная раса со своими целями. Судя по их тактике, у них нет необходимости уничтожать нас. Мнение нескольких ученых сообществ выразил их представитель. Главы государств прислушивались к нему больше, чем к военным. Оно и было понятно. Речь шла о возможности договориться с пришельцами о каких-либо условиях сосуществования. Военная инициатива, в случае неудачи, вела только к одному — к установлению порядка на планете, уже никак не связанного совместными решениями с людьми. Анна мрачно наблюдала за происходящим, Мун переводил взгляд с одного разгоряченного в споре ученого или политика на другого, едва заметно качал головой, переглядывался с Лазаревой. «Это самообман», — тихо говорил он. «Никто с нами говорить не будет». В стремлении сохранить свой мир, приверженцы инициативы переговоров не замечали очевидного факта — отсутствия предмета торга. Нечего предложить пришельцам. Нет того, чего они не взяли бы сами. И это делало инициативу переговоров еще более нереальной, нежели оборонительная операция. В какой-то момент Лазарева осознала бесполезность сегодняшней встречи. Что бы ни решили, это ничего не даст человечеству. Так что ей стало просто смешно наблюдать за бесплодными попытками людей договориться между собой. «Какой сценарий видите вы?» Наконец прямо спросил Волков, когда крики в зале стали неуправляемы. Сторонники инициативы переговоров просто задавили всех остальных. «Сдать планету?» В ответ вернулась тишина. «И какова процедура сдачи?» уточнил Владимир Алексеевич. «Земля в изоляции. Мы даже не сможем послать сообщение на корабли хозяев. Сомнения продлились недолго. При выборе способа сдачи планеты сложностей было меньше, нежели в ее обороне. «Ваша группа Кастанай-1 работает с языком хозяев и средствами связи сердечного корабля уже два месяца», высказался один из глав государств. «Они могут отправить соответствующее послание». В зале при этих словах было тихо, поэтому смех с первого ряда Прозвучал довольно четко. Это вызвало неудовольствие присутствующих. Но Лазарева не удержалась. Волков взглянул на нее. Соответствующее послание? Громко спросила Анна. Это какое послание я должна отправить? Взгляды присутствующих устремились на женщину. Коллеги, это майор Анна Лазарева. «Глава группировки ИАС Кастанай-1», — представил ее Волков. «Майор Лазарева должна была выступить после меня, но поскольку мы сразу перешли к обсуждению... Президент Волков, мы знаем, кто это. Полагаете, что слова полумега что-то изменят?» — прозвучало на весь зал. Противники обороны пошли в наступление, о чем явно говорило использование слова «полумег». Волков отреагировал жестко. Подобные обращения неуместны, но они соответствуют действительности, возразили ему. Вы не хотите видеть очевидность провала вашей оборонительной операции, но хотя бы не отрицайте уже состоявшихся фактов. Майор Лазарева человек, только наполовину. Волков намеревался ответить, но Анна встала. Кажется, «Пришла пора сделать то, зачем она здесь». «Так и есть», — спокойно произнесла Лазарева. «Если боитесь меня, можете выйти. Для обсуждения оборонительной операции нужна смелость и умение отделять фантазии от реальности. И если у вас этого нет, то нам будет сложно объяснить вам, почему нельзя сдавать планету без боя». Гомон обиженных голосов Накрыл зал после этих слов. Молчали только ряды представителей стран, выразивших согласие на оборону планеты. «Майор Лазарева права», — жестко оборвал истерику волков. «Нас ждет второй этап вторжения. В первый раз никаких попыток вступить с нами в переговоры не было. Не питайте иллюзий на этот счет. Хозяева сделали свое дело и улетели. Если мы хотим услышать от них хоть что-то, Надо поставить заслон. Нарвавшись на него, они отреагируют. Беспрепятственный проход на землю приведет только к одному. Население и территории отойдут пришельцам. Голос Волкова повышался. Если оборонительная операция провалится, то в планах хозяев ничего не изменится, но мы можем внести в них коррективы своим сопротивлением и действовать по ситуации. Возражения все-таки стали тише. На некоторых рядах, где еще пару минут назад орали, помалкивали. Но победы в этих дебатах быть не могло. Анна поняла это со всей очевидностью, когда на весь зал высказалась одна из женщин глав государств. «Если оборонительная операции провалится, господин Волков, то все, кто будут участвовать в ней, умрут страшной смертью. Вы отдаете себе отчет в том, сколько жизней погубите. Каждая страна по-вашему должна отдать приказ своим военным вступить в бой. При этом, по вашим словам, если оборонительная операция провалится, ничего не изменится. Тогда вообще в чем суть вашей оборонительной операции, если сотни тысяч жизней солдат, брошенных под ноги пришельцев, ничего не изменят? Шквал голосов. сотряс зал после этих слов. Все Стало ясно, что бой проигран. Анна тяжело вздохнула. Волков и Дубравин пытались сдержать волну поддержки последнего заявления, но она была неистовой. Крики, наверное, было слышно за пределами зала совещаний. Паша с Матвеем плохо справлялись с разочарованием. Оба разглядывали лица людей так рьяно и с такой верой, требующих сдать землю врагу. Рев стоял, безобразный. Но, наконец, понемногу начал стихать. Волков молчал, ожидая спада этой волны, оглядел свой штаб. Дубравин и командующие кивнули в ответ. Такой исход обсуждался между ними до начала совещания. Все знали, что дальше. Когда установилась относительная тишина, Владимир Алексеевич обвел тяжелым взглядом зал. «Мне сложно принять инициативу переговоров», произнес он, «но и заставить вас держать оборону против вашей воли я тоже не могу. Принимая право каждой страны на самоопределение, я могу лишь просить вас подумать еще раз». И Волков замолчал. Анна знала, что он скажет. Осталось лишь одно решение. «Тех, кто готов сражаться, я прошу остаться», произнес Владимир Алексеевич. «Для остальных совещание окончено, дальше вы сами по себе. Все решения, которые вы примете, будут на вашей совести». Наконец наступила полная тишина, но всего на мгновение. И даже это последнее, то, что сказал Волков, тоже не понравилось. Гомон недовольных голосов держался в зале еще долго, пока его покидали сторонники идеи переговоров. Журналисты тоже разделились. Кто-то вышел за делегациями, кто-то остался наблюдать, что будут делать президент и министр обороны России после провала оборонной инициативы. Через минуту к Волкову и Дубравину подошли председатель КНР Либавен с министром обороны, а потом и остальные главы государств, оставшиеся в зале. Всего 21 из 54. С этого момента, Владимир Алексеевич, можно, наконец, говорить о деталях, ободряюще произнес Лебовен. Честно говоря, я устал слушать шум. Я тоже, согласился Волков и обернулся к своим помощникам. Журналистов можно проводить, открытая часть закончилась. Перерыв будем делать? спросил Дубравин. Да, я думаю, надо, вздохнул Владимир Алексеевич, и продолжим узким составом, главкомы и начальники штабов. Анна Викторовна, на воздух дернул ее Матвей. Лазарева усмехнулась. Спецов курить хотел, недавно только пристрастился. Она встала. Да, давайте. Королёв, заметив, что команда выходит, кивнул Анне. Полчаса. Потоки людей устремились на площадку перед конференц-комплексом. Всем нужен был глоток свежего воздуха после душного и наполненного эмоциями зала. По чистым вечерним небом стоял шум голосов. Анна со своими ушла подальше от толпы. «Невероятно», — произнес Матвей, пока шагали. «Даже перед лицом общей угрозы объединиться не можем». «А чего ты ждал?» — усмехнулся Олег что все с красным флагом побегут готовиться к вторжению?» «Да, этого и ждал», — с разочарованием ответил спецов. «Надеялся, но точно не думал, что будем обсуждать, как развернуть транспарант на полпланеты. Добро пожаловать, хозяева! Суки!» «Это ты кому?» — невесело усмехнулся Паша. «Им?» — отмахнулся Матвей. «Всем. Я б таких соседей выселил». «На черта они тут нужны, если готовы все отдать. Своим домом не дорожат, землей не дорожат, да даже жизнью. Ни своей, ни родной, ни чужой. Сдохнем же все в общей яме, в которую нас хозяева свалят, пока будем мутировать. Как это объяснить? Почему я это знаю с первого дня, а у них провал в памяти за полгода?» «Просто боятся», — тихо заметил Паша. «Да я тоже боюсь», – сказал Матвей, – «но сгинуть без пользы, при том, что реально можешь что-то сделать, это преступление, хотя бы ради своих. Об остальном мире сложно думать, но ради своих, главных людей». Анна, идущая впереди, обернулась, по-доброму взглянула на Спецова, но не стала ничего говорить. Матвей давно подкупил ее этим своим отношением к главным людям. «Это те, кого любишь. Все, кто рядом». Кем дорожишь, кого уважаешь, кто дает подзатыльник, когда надо сбавить обороты. Спецовы привыкли быть частью большой семьи, друг друга им было мало. Команда остановилась в самом конце площадки. Матвей с Пашей закурили, Анна, сложив руки на груди, посмотрела в затянутое облаками небо. «Всегда будут те, кто сражается, и те, кто сдается», — вздохнула она, — «закон жизни». «В любом случае, мы продолжаем». Анна опустила взгляд на Матвея. «Ради главных людей». Спецов улыбнулся в ответ на это, кивнул. Какое-то время так и стояли, наблюдая темнеющее небо и слушая гомон толпы. Голоса на разных языках не прекращались, люди спорили. Было понятно по тону. Пока не расходились, потому что главы государств делали официальные заявления журналистам. «Вавилон, блин!» — недовольно вздохнул Мун. «Матвей, дай сигарету». «Ты ж не куришь, Олег Кимыч!» — засмеялся тот. «Да чего уж теперь!» — отмахнулся Мун. «Меньше недели до апокалипсиса. Чего в жизни не попробовал, что успеть?» Он взял сигарету и зажигалку, поднес к рту, но прикурить не успел, потому что Лазарева, стоящая напротив, внезапно вздрогнула всем телом. «Так сильно?» Что казалось, ее изнутри ударило током. А БПУ будто прожгло одежду, в одно мгновение раскалившись в сине-белое пятно. Паша, сидевший на корточках, вскочил на ноги. «Анна!» Лазарева замерла, сжимая кулаки и хватая ртом воздух. а, -а, -а Звук вырвался от внезапной боли, пронзившей голову. Мир вокруг и всю площадку с толпой народа в долю секунды сдвинула куда-то в сторону, а перед глазами вышел из космоса земной шар, приближающийся на бешеной скорости и летящий навстречу куски космического мусора, окружающего планету, и мчащиеся через них корабли-охотники, еще символьная сетка БПУ, занявшая каждый сантиметр внутреннего монитора. тело пронзила вибрация мощнейшего движения, Напряжение сдавило каждую клетку. Голос, который Анна почти забыла, пронзил сознание огнем. «Аня, нужна встреча!» И словно резко оборвалась натянутая нить, а Лазарева упала с оборванного кончика на асфальт площадки. Не почувствовала удара, попав в чьи-то руки, услышала голос Третьякова. «Так, это БПУ, какой-то сбой, сейчас!» Анна уперлась ладонями в землю, хрипло выдохнула. «Паша, это входящий сигнал!» «Что? Откуда?» Лазарева вставала с бешено кружащейся головой, опираясь на руку Третьякова. «Нужно Волкова в центр управления!» «Что?» Анна выдохнула. «Срочно в центр управления!» Мун сообразил быстрее всех, схватил ее под локоть. «Все, пошли!» Они ринулись сквозь толпу к комплексу. Офицеры охраны, увидев вбегающих в холл людей, шагнули навстречу. «В чем дело? Где главком?» — крикнул полковник Мун. Анна развернула к себе Матвея. «Найди Снегуренко. ЦБУ должен быть готов передать приказ ВВС прикрыть корабль охотников». «Какой корабль?» «Спецов, пошел. «Есть». Анна знала, что на счету секунды но центру боевого управления будет нужен приказ командующего или министра обороны о них крики. У них нет полномочий поднять самолеты ВВС в воздух и дать команду ПВО ударить по охотникам. «Главком в малом зале», — говорил офицер охраны, вместе с Дубравиным. Анна дернула Муна за локоть. «Бегом!» Журналисты и члены делегаций с удивлением посмотрели на трех человек, ринувшихся в комплекс за ними побежали и офицеры охраны мало ли в малом зале королёв вскочил из за стола за которым уже заняли свои места участники совещания потому что увидел толпу в коридоре дубравин удивленно нахмурился в чем дело успел произнести он возвращаются крикнула анна с порога нужна встреча прямо сейчас присутствовавшие в зале ничего не поняли генерал королёв замер осознавая что услышал а министр обороны внезапно вскочил из-за стола, выхватил рацию спецсвязи из нагрудного кармана. «Снегуренко! Связь с оперативным штабом ЦРК, ВВС и ПВО! Срочно!» «Что происходит?» Волков встал вместе с генералами. Анну захлестнула еще одна волна. БПУ прожгло мозг, вынося ее в космос. Хотя уже не в космос. Голубая поверхность планеты ослепила собой. Сбоку ударила вспышка разрыва снаряда, снося с курса движения. Система выдала сообщение. «Эсборг. Командир 15277. Установка курса». «Лазарева? Координаты? Время прибытия? Что-нибудь есть?» — кричал голос Королева за пределами виртуальной среды, перекрывая остальной шум. Анна даже вздохнуть не могла от боли в голове. «Я!» — прохрипела она один звук. Сигнал снова оборвался, и Лазарева вынурнула в реальность, отчаянно хватая ртом воздух. «Ориентируются на меня, летят сюда!» «Мун, в ЦБУ ее!» — крикнул Королев. Олег потащил Анну за руку в тот же момент, опережая всех, кто ринулся сейчас в дверь. «Совещание продолжится через час», — сказал Волков коллегам, удивленно пытающимся понять происходящее, и быстро вышел вместе с генералами а в коридоре, на сбивающемся дыхании, спросил Валерия Михайловича. «Наша разведгруппа? Уверены?» Того самого трясло, если Лазарева не ошиблось. В центре боевого управления ПВО гвалт голосов поднялся сразу, как первый оператор вскинул руку вверх, крича оперативному дежурному. «Неопознанный объект!» Стремительная точка на экране, казалось, возникла ниоткуда. «Почему не заметили раньше?» – подбежал дежурный полковник. «Большая скорость и объект небольшого размера». «Что это? Можем определить?» «Пока нет. Замедляется быстро». «Запросите ЦРК», – приказал полковник. «ЦРК на связи?» – подняли руки операторы. «Наводится?» Оперативный дежурный... Напряженно следил за яркой точкой на экране, мчащейся к земле. «Реакция охотников?» — спросил он. «Не наблюдается. Черт, Похоже, какой-то подарочек от хозяев», — выругался полковник. Он поднял трубку телефона. «Генштаб, срочно!» Ему еще не успели ответить на том конце трубки, как оператор крикнул. «Есть реакция охотников!» Их точки на экранах последовали за объектом. «Преследуют?» — сказал кто-то из операторов. «Или сопровождают», — возразил оперативный дежурный. На мониторах появилась визуальная картинка. Телескопы ЦРК навелись на объект, уже пронзивший верхние слои атмосферы. Полковник прижал микрофон гарнитуры к губам. «ЦРК, распознаете, Что это?» По цепочке на экранах появились сделанные фотографии и замедленное видео. Точно корабль? Ясно, что от хозяев. Больше такого не от кого ждать. «Боевая готовность всем подразделениям», приказал оперативный дежурный, «сопровождать гостя, атаковать по моей команде, сообщить ВВС». «Они уже знают». На мониторах замелькали ответы командных пунктов ПВО, размещенных по территории страны, в зоне контроля которых шел объект. ЗРК рапортует, цель обнаружена. Захватить невозможно. Идет выше зоны поражения докладывали операторы. Но гость стремительно снижался, словно намеренно стремясь достичь высоты, на которой зенитно-ракетные комплексы уже могли бы его достать, и строго держал курс. А за ним также стремительно мчались охотники. Что бы это ни значило, это проникновение. Ничего хорошего точно не будет. Корабль пришельцев на бешеной скорости летит к земле в сопровождении охотников. «Ничем, кроме атаки, на какую-то цель это быть не может. Определяем возможную зону атаки по траектории», — говорили операторы. Коридор от Волгограда до Архангельска. Мысль связалась сама собой. Из особо важных объектов в этом коридоре Архангельск. Ставка главнокомандующего. «Как только будут в зоне поражения открыть огонь», — приказал полковник. «ВВС на связи», — доложил оператор. Подняли наблюдателей в зону, ждем картинку. В трубке, еще прижатой куху оперативного дежурного, раздалось. Генштаб, Снегуренко. Наблюдаем неопознанный объект, напряженно произнес полковник. Малый космический корабль. Вошел в атмосферу, движется над северным полушарием в направлении Архангельска. Сопровождаем. Готовы атаковать. Отставить. Ждите. Снегуренко в зале центра боевого управления Генштаба. Смотрел в тот момент на лейтенанта Спецова из команды майора Лазаревой, который буквально за секунду до звонка со штаба ПВО ворвался с криком «Корабль не атаковать!». Снегуренко еще не слышал ни про какой корабль. Охрана в дверях остановила Матвея, но ему и не надо было лично прорваться, только крикнуть. И как раз секунда в секунду последовал вызов по рации от Дубравина. Еще через секунду звонок от ЦРК и ВВС. «Видим неопознанный объект». На экранах всех штабов и вставки главкома наконец вспыхнуло изображение, передаваемое с камер на истребителях. Звено МИГ-29 эскадрильедон «Дон» достигло зоны перехвата и зрелище, открывшееся высоко в небе над землей, заставило пилотов замереть в кабинах. «ЦБУ. Охотники не сопровождают объект», немедленно доложил старший звена. Космический корабль пришельцев и охотники вели бой. Было видно, что по бортам корабля идет непрерывное вращение опоясывающей его конструкции со стволами, похожими на острые зубья. С них срывались в небо очереди трассирующих снарядов. Достигая охотников, они разрывались в облако вспышек, прожигающих броню противников, и взрывались еще раз уже внутри. Пилоты видели, как корабли сминало, будто кусок бумаги, и они тут же безжизненно падали к земле. ЦБУ, объект атакует охотников, черт возьми, он их сбивает. Из чистого неба, как дождь, в зону сражения влетали новые корабли, сразу устремляясь в атаку. На приборах истребителей скакали показатели инерционной волны. Охотники пытались подавить корабль-гость своими средствами, но тот маневрировал, делал рывки вверх и вниз в стороны, уходя из зоны поражения. Его задевала инерционной волной, но он выдерживал. Его словно бросало по невидимой стиральной доске в небе, но он не рассыпался, как это обычно происходило с любыми самолетами, и продолжал неравный бой. «Это ненадолго», — говорили пилоты между собой. «Сейчас зажмут». С орбиты за гостем последовали четыре звена охотников по четыре машины. «Воюя один против шестнадцати, он сбил уже половину из них. Но еще столько же выходили в точку перехвата, еще минута, и ему некуда будет уйти от атаки. ЦБУ. Ждем разрешения вступить в бой». Шло уже со всех МиГ-29. Пилоты оценили ситуацию сами, без дополнительных указаний. Неизвестный корабль один долбал охотников, прорываясь через них к земле. Но у него минуты остались. Если поддержать неизвестного товарища, если это, конечно, товарищ а не враг, то сейчас охотники зажимали его в инерционный котел, окружая со всех сторон. Уже было видно разлет фрагментов внешнего покрытия и части оружейных зубьев. Их просто вырывало из оружейного пояса корабля. То, что эта машина еще держалась, было чудом. Господи, да не могут они своего так казнить! Старший звена шумно выдохнул в микрофон. «Что-то не так тут, ЦБУ, вы видите это?» По бортам охотников неожиданно открылись панели, выпуская дуло орудий. Обычные средства сдерживания, успешно применяемые против техники аборигенов, сейчас оказались бесполезными, так что задействовали бортовые пушки. Кольцо охотников вокруг гостя выдало общий залп инерционной волны, создав круговую зону максимального разрушения и со стволов сорвались цепочки трассирующих снарядов. Кажется, это конец. Но свет двигателей корабля внезапно погас. Он буквально рухнул в облаке собственных осколков, но успел уйти вниз. Снаряды врезались друг в друга, осветив небо ярчайшей вспышкой. Ударная волна, докатившаяся даже до звена МиГ-29 в нескольких километрах от места боя, Пришлась в корпус корабля сверху, но его двигатели озарились светом, толкая машину вперед. «Вырвался! Видели?» Пилоты не могли просто наблюдать. Кто бы ни были те, кто пилотировал гостя, им уже стоило помочь. Они вырубили собственные двигатели, чтобы упасть сквозь инерционное поле и уйти от снарядов. Но это был последний маневр. Они потеряли скорость и охотники воспользовались этим немедленно. Корабль не мог уклониться от нового залпа. Взрывы попавших в него снарядов сбили его с курса, заводя в неуправляемое вращение, и подбитую машину понесло к земле, а охотники ринулись следом. «На сближение!» — приказал старший звена. Никаких указаний по-прежнему не было, но пилоты-истребители хотели оказаться ближе на случай, если будут. «Внимание, Дон!» Голос в наушнике заставил сердца людей замереть в отчаянном ожидании. «Вступить в бой немедленно, обеспечить объекту посадку. Эскадрилья Невский следует к вам. Объект подбит, падает, выполняем приказ». Это в ответ, а между собой в кабинах. «Да охренели, а позже нельзя было!» Миги ринулись в зону сражения. Переговоры, звеньев эскадрильи «Невский», слетающихся к месту боя, накрыли эфир. «Дон, мы на подходе. Перехватим охотников на себя». Истребители в лоб атаковали корабли. Массовый пуск ракет отвлек охотников на отражение угрозы. Миги нырнули под их звенья, уходя от их ответной инерционной волны, и сразу вернулись на новый заход. Охотники стремились за главной целью. Но истребители следовали за ними. Часть кораблей ответила на эту атаку. Их общий рой разделился, и в просвет между его половинами проскочили миги эскадрильи Невский, заходя точно в тыл охотникам, уже готовым ударить по гостю. Нацеленные на него, они пропустили подход противника, и ракеты истребителей их догнали. «Есть!» — радостные возгласы пилотов накрыли эфир. Есть поражение цели. Это первый раз за все время. Четыре охотника крутанулись в воздухе, расплескивая пламя, и вертикально просели, задерживая свое падение, но оно было неизбежным. Корабль-гость тоже падал, сопротивляясь этому изо всех сил. Его левая сторона, будто обгрызенная взрывами, рассыпалась на обломки, но еще жили двигатели на правой стороне, испуская неровные вспышки, и удерживая корабль от входа в штопор. Всем экипажам, это главком Волков, раздалось в наушниках всех летчиков. Голос президента заставил вздрогнуть. Лучшие ожидания в отношении гостя, которого успели буквально искренне полюбить за секунду его боя, кажется вот-вот должны оправдаться. И точно, товарищи офицеры, на этом корабле наши разведчики. Громыхнуло в динамике каждого шлема. «Возвращается от хозяев! Сделайте все, чтобы этот корабль сел, как поняли меня!» Его поняли. Отчаянно сражающийся гость наконец стал по-настоящему своим. Больше не нужно никаких указаний. Истребители ринулись в бой. Играя в смертельные догонялки, миги и корабли пришельцев смешались в небе, но ненадолго. Поняв, что цели не достигнуть, не сломив сопротивление самолетов, Охотники внезапно разлетелись в стороны, но разворачиваясь носом вперед по отношению к противнику. «Отвари!» — пилоты поняли маневр. «Уходим?» Казалось, корабли одновременно бросили бой, но нет. Они просто развернулись на нужной дистанции, образуя огромную зону поражения своим отлетом, и самолеты оказались в ней, в самом центре инерционного котла. Кресла пилотов отстрелились за секунды до крушения истребителей в железной обломке. Авиацию с неба вышибли. Гремело во всех командных пунктах. ПВО. Дело за вами. ЗРК готовы открыть огонь. Сноска. ЗРК. Зенитно-ракетный комплекс. Работайте. Корабль вошел в густую пелену облаков, прорезая в ней широкий коридор и увлекая в него охотников, будто заманивая в ловушку. Но автономные боевые компьютеры этих судов правильно оценили, что вероятность ловушки исключена. Кораблю больше нечем ответить. Подсчет снарядов показал опустошение боекомплекта крупных и средних орудий. Инерционный щит, гасивший их волны, также поврежден. Охотники сделали скоростной рывок, сокращая расстояние в облаках. До ликвидации пара секунд. Корабль провалился под облачную крышу, впереди охотников на две секунды ровно. И этого хватило, чтобы свернуть с линии атаки десятка крылатых ракет, расчесавших небо огненными шлейфами. Охотники видели их, но те ракеты, что шли точно на корабль, оказались прикрыты им самим. Молниеносно уйдя в сторону, он открыл им дорогу. Охотники не успели ни защитить себя инерционной волной, ни дать залп. Их поймали в лоб. Взрывы озарили небо над темной землей и черным ковром леса, раскинувшимся на сотни километров. На радарах во всех штабах точка гостя держалась еще секунды. Система отмечала ее вместе с другими кораблями и атакующими их ракетами. Но они оставались в одной зоне, а гость стремительно покидал ее. Слишком быстро менялись отметки высоты не давая усомниться в происходящем. Пилоты, еще опускающиеся к земле на парашютах, видели, как объект после взрывов стремительно ушел вниз. Никакого света вокруг него не было. Не источали сияние сопла потухших двигателей, не вращался оружейный пояс. В темноте очертания корабля просто слились с окружающим цветом, и пилоты потеряли его из виду а через секунды потеряли и радары. Объект покинул нижнюю границу зоны охвата, а это всего 50 метров над землей. «Вычислите место падения!» Неслись в эфире переговоры. «Направить поисковые группы!» Анна, наконец, вздохнула. Осознала, что потеряла чувство времени, глядя на нечеткое, скачущее из-за маневров изображение корабля, передаваемое с камер истребителей. Ее будто не было здесь. Что-то в голове отключилось и очень вовремя. Если бы мозг работал в обычном режиме, она кричала бы здесь при всех: не смогла бы вынести это. Корабль упал без признаков жизни. На мониторах уже шли данные расчета координат места падения. И Анна шагнула к королеву, тронула его за плечо. Тот обернулся, сам схватил ее под локоть. «Что?» «Думал, может, новый сигнал?» Но Лазарева покачала головой. «Нет. Мне надо к поисковой группе». «Хорошо». Валерий Михайлович в тот же момент обернулся к Снегуренко. «Вертолет срочно?» «Поисковой группе ближайшей к месту падения сообщить, что к ним прибудет специалист по связи». Они вылетели буквально через 10 минут всей командой. Все подключили свои БПУ, чтобы помочь Анне с поиском. Их встретили в мобильном штабе поисково-спасательной операции. Спасательные группы работали, но наступала ночь. Старший координатор полковник Филатов ждал вертолет со специалистом по связи, намереваясь сказать ему, что поисковую операцию по половине объектов нужно отложить до утра. Да, он уже выслушал все от генерала королева и даже от президента. Но спасательные группы искали сейчас и живых пилотов, упавших в районе площадью примерно 300 квадратных километров, избитых охотников и еще корабль-гость. Объекты из разряда подающих признаков жизни в темноте в лесном массиве искать бессмысленно, ничего не найти. Поэтому имеющиеся спасательные группы сейчас нужно сосредоточить на поиске живых, а к утру подтянуть дополнительные команды и бросить их на поиск остальных объектов. Вертолет сел доставив из Генштаба группу из четырех человек. Филатов собрался озвучить им свои возражения, едва они подошли, но не успел. Полковник, я майор Лазарева, глава группировки Кастана один. Я вас слышала, сказала женщина. Дайте нам только две машины. Майор Лазарева. Все вертолеты в вашем распоряжении, кивнул Филатов. Но я еще раз вам повторю. «Если объект, который мы ищем, разбился, и живых в нем нет, то ночью искать бессмысленно». «Вот и проверим», — сказала майор, расстегивая воротник в куртке. Люди рядом с ней тоже расстегнулись, показывая подсвеченную чем-то шею. Полковник, разглядев, что светится, присвистнул. «Ничего себе!» На шеях поблескивали синими прожилками серые отростки бпу мегистотериев, плотно приставшие к коже. «Мы будем искать с помощью этого», — добавила Анна. «Но действовать надо быстро. Температура уже минус пять. Все, загружайтесь, я с вами». Филатов обернулся к вертолету спасательной команды, крикнул пилотом. «Продолжаем». Удар о землю был сильный. Дмитрий пока не мог оторвать голову от спинки. Плавающие элементы кресла пилота спасли позвоночник от повреждений, но грохот в момент касания поверхности оглушил. Они сносили деревья на пути и пробили слой почвы, пропахав траншею. Единственной причиной, по которой Бестужев еще дышал, была сверхживучая система жизнеобеспечения корабля. «Костя!» Дмитрий, наконец, сполз с кресла. До того, как поднять голову, Он мысленно просил, чтобы Багирова не разметала кровавыми кусками по салону. Костя управлял кораблем. БПУ было только у него. Только с этим устройством можно стать одним целым с этой машиной. Чтобы делать немыслимые развороты в воздухе и вести огонь, будто из собственных рук. Он не согласился отдать управление Дмитрию через ручную систему. Это ограничило бы возможности маневрирования. Так что без тужев только следил за боем и вовремя сообразил вырубить двигатели, когда попали в инерционный котел. Иначе бой закончился бы для них гораздо раньше. Потому до последних секунд Багиров стоял за креслом пилота и высекал искру когтями, скользя по сетчатому металлическому полу, когда на резких витках его все-таки отрывало от него и отбрасывало в стенку. Дмитрий считал эти удары. Каждый приближал костью к отказу второго сердца. Роксимбионты выполнили свой максимум в его теле, вылечили, дали питание, но их ресурс был исчерпан. Для Багирова с одним работающим сердцем в огромном теле любое ранение могло стать последним. За сутки до подлета к земле у них обоих появились ощущения жажды и голода, но парни были уже близко. Почти дома. Так что последний рывок был отчаянный. Насквозь через кордон охотников, через их огонь на пролом. Костя. Бестужев добрался до него. Переполз рваные полосы в полу рядом с Мегистотерием. Багиров пытался удержаться, и ему удалось. Вырванные с половиной пальцы в когти остались в металлических прутьях, но помогли Косте не полететь в фонарь кабины, когда корабль врезался в землю. Такой удар убил бы его, Багирова-то знал. Поэтому, когда истребитель в полной темноте, запечатанного бронёй салона, понесло к земле, Костя вогнал когти до основания в сетчатый пол. Он дома. Аня ждет живым. Погибнуть нельзя. Эти мысли не позволили бешеной боли отцепить рвущиеся пальцы, но сознание он потерял. Дмитрий прощупал пульс неподвижно лежащего мегистотерия. Сердце едва работало, грудная клетка почти не поднималась. Бестожев сидел рядом еще сколько-то. Нужно было мгновение, чтобы осознать, они на земле. В оглушенном сознании эта мысль звучала далеким эхом. Дмитрий пополз к выходу, двустворчатому люку в боковой стенке корабля. Он выбрался наружу под темное небо одетая в покрывало облаков. Непроглядные стены леса вокруг обозначились острыми верхушками сосен. Падал снег, мелкий, едва заметный во тьме. Его выдавало лишь касание. Бестужев чувствовал его обнаженной кожей, пока слишком горячий, чтобы воспринимать окружающий холод. Но глядя на прозрачно-белый снежный покров на ветках, Дмитрий понял, что жар идет очень быстро. Он спрыгнул обратно в кабину. У них есть какое-то время. Но потом, если их не найдут, шансов выжить немного. Развести костер нельзя. Охотники на орбите могут наблюдать зону падения гостя. Если будет активность, появление света, источника горения, корабли оценят вероятность выживания нарушителей как положительную, и явятся закончить дело. Значит, подать сигнал своим не получится. Бестужев рискнул бы в другой ситуации, но сейчас ему нужно было сберечь этот корабль во что бы то ни стало. Он — часть их плана. Дмитрий сел рядом с Костей, снова проверил пульс. Сердце все еще билось. БПУ подсвечивалось только в районе шеи. На спине почти погасло. Устройство адмирала, начиная со своих кончиков, ему не хватало кровоснабжения. Сигнал от особи без сознания с полуживым БПУ мог быть только крайне слабым. Шанс, что Анна поймает его, минимальный. Только если окажется очень близко. Бестужев растирал мегистотерия ладонями по расположению крупных артерий. С каждой минутой температура понижалась. Дмитрий растирал и себя, выходил из корабля попрыгать на его борту, побегать вокруг и, остановившись, послушать тишину. Эта тишина была совсем другой, живой, полной струящегося воздуха и летящего снега. Бестужев не надеялся снова услышать ее. Покидая Землю, он был уверен, что все для них закончится далеко в космосе на корабле хозяев. Дмитрий думал в этой тишине. Мысли приходили сами. Мысли, которым обычно не было места в его сознании. Тогда, принимая решение, он знал, что они с Костей — два монстра. Никому из них уже не быть с Анной, но у них есть шанс ударить по пришельцам там, где они не ждут. Есть шанс отсрочить вторжение или его отменить. А сейчас... Бестужев стоял на остывающем корабле, видя, как медленно ползет белый иней по его поверхности, чувствуя холодеющий металл босыми ногами и ледяной воздух всем телом. Человеческим телом он снова человек. Дмитрий вздрогнул. Принятые раньше решения померкли в сознании. Снова можно то, чего, как ему казалось, он лишился навсегда. Можно обнять Анну как в тот единственный раз, когда он проявил слабость и позволил минутную близость с ней. Снова можно все, что доступно двум людям, связанным так же крепко, как они. Холод вызвал крупную дрожь, заставив Бестужева обнять плечи ладонями. Но Дмитрий не спрыгнул обратно в салон. Его трясло не только от холода, но и от присутствия чувства, которого он давно не ощущал. Бестужев понял, что боится умереть. Умереть сейчас, вот здесь, просто от переохлаждения. После того, как выдержали путь через солнечную систему и прорвались с боем домой, умереть не закончив дело и не сказать Анне, как он любит, Дмитрий сглотнул. Последняя мысль опустошила. Он любит ее, но заставил себя забыть даже об этом. Внезапно прильнувшие к луне облака скрыли свет, и все вокруг захватила серая тьма. Бестужев стоял один на борту корабля в холоде и тишине. Знакомый звук отделился от нее вдалеке что-то двигалось, сгребая ткань снежной пелены. Дмитрий знал, что до сна осталось недолго, и то, что он видит, скорее всего, ему кажется. Но даже если так, в тумане что-то двигалось, и, бестужев, выдержав еще мгновение, спрыгнул вниз и побрел навстречу. Сознание уже спуталось от холода, Он не осознавал, зачем делает эти медленные шаги, споткнулся обо что-то на земле и, упав, остался сидеть. Тишина вокруг стала давящей, словно той космической, тишиной полной пустоты. Черные линии обозначили вихрь вращения и человеческую фигуру, словно плывущую сквозь снежный туман. Анна бежала, на ходу разворачивая термоодеяло. Набросила его на Дмитрия сразу, как оказалось в шаге, пока молча, судорожными движениями толкнула Бестужева, чтобы свалить его на одеяло, сразу завернуть в него с ногами и руками и включить подогрев. И только потом приподняла его голову и, наконец, уставилась в лицо. На ресницах Дмитрия таял снег, пустой взгляд был направлен прямо на нее. Бестужев не мог ничего сказать. Казалось, это все-таки сон, и Анна, обнимающая его, дышащая настоящим теплом в губы, — это призрак. «Очнись, очнись, очнись!» Даже ее срывающийся от волнения голос не заставил усомниться в этом. «Дима!» — Лазарева встряхнула его со всей силы. «Это от холода!» Олег догнал Анну, спрыгнувшую с вертолета еще до того, как шасси коснулось земли, увидел блестящие глаза Бестужева, выдохнул с облегчением. «Живой! все нормально, отогреется!» Подбежали медики из экипажа. «Анна Викторовна, дальше мы!» Присутствие незнакомых людей заставило Дмитрия сделать умственные усилия, чтобы удержаться в сознании. Ньютон ждал. Она бы явилась к нему перед забвением, а вот остальных в его сознании не было. Значит, они реальны». Анна, не вставая с колен, крикнула в пространство, затянутое туманом. «Костя!» Ответа не последовало, и Лазарева вскочила. Мун за ней. Они оба исчезли из поля зрения Бестужева. Рядом остались медики, говорящие «Гипотермия, но в остальном порядок. Можно транспортировать». Было слышно незнакомый взволнованный голос. «Да, нашли. Майор жив. Высылайте инженерную бригаду для изъятия корабля». «Филатов!» — укрик Анны оборвал все голоса. «Нужна аварийная эвакуация срочно!» «Сообщи в медцентр генштаба, чтобы готовили прием. Реанимацию для Мега». «Понял». Медик наклонился над Бестужевым. «Все, майор. Сейчас заснете. Мы вас увозим». Нашла. В пустеющей голове Дмитрия держалась до последнего проблеска реальности эта мысль. А значит, свое сознание, наконец, можно отпустить. Анна не позволит Багирову умереть. Анна не позволила. Еще несколько часов назад она жила в полной уверенности, что они не вернутся, что Костя погиб получив смертельное ранение на корабле хозяев, а Дмитрий пропал в космосе. Но та жизнь оборвалась в долю секунды громким голосом Багирова. «Аня, нужна встреча!» Лазареву до сих пор трясло. Она нашла их по сигналу БПУ. Но настолько слабому, что пролетение километром дальше связь не установилась бы. Едва увидев мерцающий значок на внутреннем мониторе, Анна бросилась к пилотам, показала, куда лететь. За эти минуты, пока они добирались, сигнал БПУ пропал. Но они были уже рядом. Уже видели своими глазами полосу поваленных деревьев, застрявший в земле корабль и человека рядом с ним. Лазарева даже не успела удивиться. Не поняла, что видит не черного Мегистотерия, а человека. Она просто побежала, узнав Бестужева, Его долговязую фигуру, лицо побежало, чтобы схватить, обнять, согреть, больше не отпускать. Никогда. Но одновременно с радостью к сердцу припал страх, потому что Анна не увидела Костю. Она ринулась на корабль, спрыгнула в открытый люк. Увидев неподвижного мегистотерия, не замерла ни на мгновение, добралась до него, схватила за мощную шею прижала руку к большой правой шейной артерии и не почувствовала пульса. И вот тогда замерла. Сердце молчало, но Анна не верила. Тон кожи кости был кипен на белом синеватым оттенком. БПУ на спине погасло. Капли крови замерзли на его лапах и груди. Но мысль пронзила Анну стрелой. «Сердца два!» Она подняла тяжелую голову Мега, чтобы просунуть руку под левую сторону к левой шейной артерии и в ладонь едва заметно ударила. Вот тогда она выскочила наружу и кричала. Это было несколько часов назад. Сейчас Лазарева, наконец, вошла в палату бокс, где на кровати спал Бестужев, опустилась в кресло и еще мгновение сидела прямо. Потому что тело, Не могло расслабиться. Руки дрожали. Чтобы поднять костью, использовали вертолетную лебедку. Но сначала надо было просунуть под него спасательные носилки, так что переворачивали его на руках. Восьмером. Несколько человек при этом держали пакеты с поставленными капельницами. В мецентре генштаба встречала машина с платформой. Под оказанием медицинской помощи выделили целый ангар палату из прочного пластика установили здесь же. Сейчас по трём её стенкам были опущены жалюзи, а через открытую четвёртую Анна смотрела в ангар. Там, на платформе, Костя ещё спал. Она сидела возле него все последние часы, но медики сказали, что состояние стабилизировалось. У Багирова были многочисленные ушибы и гематомы, потеря крови из-за разрыва пальцев. Но оторванные куски тоже забрали, и хирурги уже закончили операцию, пришили все к своим местам. Главная проблема – сердце. УЗИ органа показало, что повреждений у него нет. Так что после краткого совещания решили, что надо запускать. Сомневались, потому что причину остановки никто не знал. Но времени на раздумья не было. Кровоснабжение надо восстановить в полном объеме. Оставить, как есть, опаснее для жизни Мега. Так что подключили дефибриллятор и дали разряд. И сердце пошло. Шансы на выздоровление высокие. Услышав эту фразу, Лазарева, наконец, смогла нормально дышать. Ком отошел от горла. Сейчас Костя просто спал хорошим сном. Оба сердца работали. БПУ прямо на глазах оживало. Свет на пластинках разгорался словно угли от дуновения ветра. Так что Анна, поняв, что из палаты Бестужева будет видеть их обоих, пришла сюда и села в кресло. Дмитрий тоже спал под действием успокоительного. Анна с удовольствием разглядывала его лицо. Она спросит потом обо всем, что с ним было, спросит, почему Бестужев вернулся человеком, а Костя нет. Но сейчас она просто хотела смотреть на его лицо. На черные ресницы, обрамляющие красивый разрез его глаз, на изгиб скулы, подчеркнутый светом, Дмитрий спал, наклонив голову на бок. Анна хотела запомнить этот момент. В душе стояло давно забытое тепло, от чего-то хотелось пустить слезу. Вот прямо сейчас, в тишине палаты, пока никто не видит. Глупая я, баба. Хмыкнула себе Лазарева перед тем, как откинуться на спинку кресла и тоже дать волю усталости. Она не пошла осмотреть записи бортового журнала корабля пришельцев. Инженерная группа еще собирала отдельные фрагменты в лесу, но сам корабль откопали буквально в течение часа и уже доставили на одну из рабочих площадок научного департамента Генштаба в другой ангар в километре отсюда. Олег Матвей ушли туда. Чтобы обеспечить инженерам подключение к системе управления через БПУ. А сама Анна попросила у королева разрешения остаться с разведчиками. Валерий Михайлович, уже зная, что все в порядке, все равно спросил: Точно все нормально? С обоими? Точно. Но я хочу тут с ними. Оставайся. Я главному объясню. Мы скоро будем. Королёв без объяснений понял настроение Лазаревой. Заодно дал ей возможность отдохнуть после нервной встряски, за что Анна уже многократно пожелала ему доброго здоровья. Так что, устроившись удобнее, Лазарева прикрыла глаза, медленно переводя взгляд с Дмитрия на Костю и обратно. Заснула где-то посередине между ними. Бестужев, проснувшись, увидел её спящую и пару минут лежал, не двигаясь. Как всегда, с Анной ему хотелось остановить какие-то моменты и остаться в них надолго. Дмитрий встал очень тихо. Жалюзи были подняты, так что он бросил взгляд на ангар. С той стороны прозрачной преграды Паша Третьяков увидел стоящего с кровати Бестужева, вскочил со стула, хватанул ртом воздух, но Дмитрий усмехнулся и показал ему жестом «подожди». Третьяков энергично закивал, куда-то побежал, а Дмитрий, наконец, подошел к Анне. Сел на пол напротив нее. Еще в момент знакомства, когда ему представили взвод техников, серьезный взгляд с серо-голубых глаз молодой женщины, напряженный и немного тяжелый, вызвал сразу две реакции. Ведь ему не нужны были в команде люди с психологическими проблемами. Он брал только тех, кто мог безотказно выполнять задачи. И, посмотрев личное дело лейтенанта Лазаревой, должен был забраковать ее. Но она понравилась. Понравилось ее лицо с выразительными крупными чертами, худая сильная фигура. И Бестужев рискнул с ней. Рискнул, чтобы доставить удовольствие себе, зная, что надо оставить себе хоть какой-то контроль иначе его разорвет от эмоций. Костя нужен был, чтобы не дать воле ярости и желанию мести, которые Дмитрий тогда едва контролировал. Анна нужна была, чтобы, глядя на нее красивую, он мог отвлечься. Бестужев обнял ее бедра. «Нют, проснись». Но он этого не хотел потому что вопрос, заданный Костей, звучал и в его голове. Как стать человеком? После того, как убил его в себе. После того, как стал способен заставить друга прийти на смерть к Альфе, наплевать на взвод парней, прикрывающих тебя, бросить за спиной женщину, готовую ради тебя на все. Нют. Дмитрий боялся того, что она скажет, открыв глаза. Он обманул ее, потому что промедление не позволило бы ему попасть на корабль хозяев, и он потерял бы шанс плюнуть в лицо их командующего или кто там будет вместо него. Это и есть правда. Пора в ней признаться. Он хотел не защитить землю, а сделать так, чтобы пришельцы ею подавились, чтобы получили максимум унижения еще даже не долетев до нее. И помня лицо Ирса, Дмитрий понимал, что это ему удалось сполна. Но это еще не конец. Он еще не закончил с хозяевами. И дело уже не вместе. За ним остался еще один удар, последний, который нужно нанести, чтобы Гереспри никогда больше не были угрозой тем, кого он любит и кому должен жизнь. Только Нюта не простит его за то, что он сделает. Дмитрий боролся с этим страхом, боролся со всеми из них. Когда-то, выжженные ненавистью, теперь они восстали вновь, став сильнее, чем когда-либо. Лишь одно помогало держать их под контролем. Дмитрий знал, в чем поступил правильно. Он вернул Костю, и Анне больше не придется бояться. Лазарева проснулась внезапно, наверное, ощутив тепло ладоней на своих ногах. Дмитрий не был готов, поэтому замер. Анна резко выпрямилась, захватывая его пронзительным сверкающим взглядом. Еще мгновение, и она вздохнула, пересела с кресла на колени к Дмитрию, сцепила руки за его спиной крепким замком, молча, только придерживая дыхание, чтобы все-таки не расплакаться. И время остановилось, как и хотел тужев. Остального мира нет. Есть Анна со стучащим сердцем, плен ее объятий. Большего не нужно. Тихий щелчок открываемой двери запустил время вновь. Шум ворвался в палату бокса вместе с взволнованным голосом Третьякова. «Бестужев, Христа ради, прости! Главком будет через полчаса и Королёв! Я не могу сказать им, что ты занят, даже с Лазаревой!» Анна уткнулась носом в грудь Дмитрия, сдерживая смех. Тот улыбнулся, повернул голову к Третьякову. «Здорово, Паша!» «Здравия желаю, товарищ майор!» – кивнул Третьяков. У меня там для тебя пару гигабайт файлов, результаты работы тактика аналитической группы в Улье за время вашего отсутствия. И обо всем, что имеем на настоящий день по плану обороны планеты и вооружению против пришельцев, Королёв велел показать тебе до начала совещания. Анна отпустила Дмитрия из объятий. Тот поднялся с тяжелым вздохом. «Вооружение против пришельцев? Нет такого». Лазарева вопросительно вскинула бровь, глядя на Бестужева снизу вверх. Он подал ей руку, поднял. — Ты же еще не видел ничего. Мы много сделали, — возразил Паша. — Ты у нас не один гений. — Не сомневаюсь, — ответил Бестужев и взглянул на Анну. — Контакт с Ульем установила? Лазарева поразилась. — Откуда знаешь? Дмитрий усмехнулся. «Долго рассказывать. Так как?» «Никак», — вздохнула Анна. Улей вышел на контакт сам, дал понять, что хочет домой. «План действий по этому вопросу мы разработали, но добро на него не дали». «Посчитали это несущественным», — добавил Паша. Бестужев прикусил губу изнутри. Анна, наблюдая это знакомое действие, не удержала улыбку. «И просчитались», — произнес Дмитрий. «Улей наш шанс. Паша, план по установлению связи с ним. Найди мне его». «Есть. А все остальное?» «После». «Понял». Третьяков вышел из палаты, побежал к столу с компьютерами. Дмитрий и Анна остались вдвоем еще на мгновение. Но оттягивать неизбежное не стал. «Надо переступить порог палаты и рассказать всем, что их ждет. Взгляд Дмитрия попал на платформу с Костей в центре ангара. «Сердце запустили?» — спросил он. Анна утвердительно кивнула. «Да». «Хорошо работает. Даже отлично». «Тогда буди его», — произнес Бестужев. «Дай команду по БПУ». «Дим?» — вздохнула Лазарева. «Что ты за человек?» Дай «Ему отдохнуть!» Но Бестужев засмеялся. «Поверь мне, Нют, он не хочет отдыхать. Он хочет к тебе. Хотел все это время, пока был там. Он и выжил только потому, что хотел вернуться к тебе. И меня спас из-за этого. Не смог бы смотреть тебе в глаза, если бы бросил меня». Анна молчала. Слова Дмитрия задели что-то яркое в душе то большое и светлое чувство, которое она испытывала к Косте. «Так что буди его», — повторил Бестужев, — «он будет рад». Они вышли из палаты вместе. Люди, все, кто был в ангаре, а это пара десятков человек, включая врачей, биологов, техников и охрану, как один шагнули навстречу. «Майор» — «с возвращением» — раздалось со всех сторон. До приезда большого начальства осталось недолго. Потом шанса лично пожать руку майору не будет. Анна отпустила Дмитрия поговорить с людьми. Сама пошла к Багирову. Убедилась по мониторам, что с ним все в порядке, прежде чем залезть на платформу, сесть и положить всю голову мгистатерии себе на колени. «Костя», — прошептала она, — «проснись, родной». На ее внутреннем мониторе отобразилась отправленная команда, мгновенный отклик, получившего его БПУ. И Анна с настоящим удовольствием испытала ощущение, которое почти забыла — присутствие Кости. То, которое так глубоко вжилось в ее сознание и которого ей так не хватало. Она не надеялась испытать его вновь, но получила даже больше чувство той самой зажигающей улыбки. Оно прогрело сознание Анны до эйфории, так что она крепко стиснула Багирова в объятиях, потирая пальцами морду. «С возвращением, родной!» Костя, не убирая головы с коленей Анны, обнял ее лапой. «Больше никогда меня не оставляй», прошептала Лазарева. Утвердительное рычание раздалось вслух, а по БПУ Костя ответил «Больше никогда». Он открыл, наконец, глаза, взглянул на Анну. Столько времени не видел ее лица. Видно, что устала. Морщинок больше и губы бледные. Но любимые черты остались прежние. Костя тяжело вздохнул. Все бы отдал сейчас за то, чтобы обнять Анну по-настоящему. Был бы человеком, не ждал бы ни секунды не обратил бы ни на кого внимания, прижал бы ее прямо здесь». Лазарева улыбнулась, поймав это желание, потом все-таки рассмеялась, потому что Костя его и не прятал. Даже не пытался, показал все, как есть. «Тихо, тихо, капитан», — прошептала она ему. Костя усмехнулся, положил голову обратно ей на колени, но глаза не закрыл, смотрел на людей. Третьяков обсуждал что-то с Бестужевым, а на экране одного из компьютеров на столе было лицо Муна. Дмитрий сразу спросил, где корабль. Паша связался с ангаром, куда его увезли. Позвали Олега Кимыча. Тот вместе с группой техников засел с бортовым журналом, так что, едва взглянув на экран и увидев лицо Дмитрия, выдал. «О, Бестужев! К себя пришел?» «Давай, мы тут половину не понимаем». Дмитрий засмеялся. «Олег, а я думал, это я бездушный». «Нет», — хмыкнул он. — «мы сейчас все такие. Сказали, ты в норме. А по расчетам ЦРК до прибытия хозяев меньше пяти дней. Так что, майор, если черепно-мозговой травмы нет, то соберись. У нас гора вопросов». «Я тебя понял». Дмитрий так и смеялся. Но вмешался Третьяков. Олег, у нас тоже. Главком сейчас будет. Обестужив еще, наши отчеты не просмотрел. Уже смотрю. Дмитрий как раз уткнулся глазами в планшет. Но буквально пролистывал пальцами целые страницы сразу до раздела докладов команды майора Лазаревой. Там читал очень внимательно. Все об установке связи с Ульем, общей нервной системе, экспериментах совместно проведенных командой биологов и инженеров. Бестужев сразу искал то, что было нужно для их собственного плана. Полет к земле у них с Костей не прошел в тишине. «Мы продублировали компьютер», — быстро подсказывал Паша, видя, где останавливается на строчках палец майора. «У нас там отдельный терминал, полностью интегрирован в главные системы. Чисто теоретически можем даже поднять сердечный корабль в воздух и образовать новый улей в другом месте». Но не пробовали, конечно. «Хорошо, Олег, нам нужен охотник. Нашли те, что мы сбили?» — говорил Дмитрий. «Да, везут», — Мун кивнул. «Как только будут, разберите их», — приказал Бестужев. «Нам нужна хотя бы одна полностью работоспособная станция связи охотника». «Понял. Для чего?» «Повторим ваш успех с искусственным БПУ», — ответил Дмитрий. «Обманем их». «Ясно». «Узел космической связи?» Бестужев спрашивал, не останавливаясь. «Обмен данными с флотом». «Нашли? Разобрались?» «Как выглядит?» «Три отдельные секции на колоннах компьютера». «Сможешь прописать протокол блокирования?» «Какого рода?» Олег взглянул через экран. «Чтобы наш корабль не получал команд от корабля с приоритетным статусом управления». «Да сломать проще», — хмыкнул Мун. «Это разделенные независимые секции колонн» каждая с двумя дублирующими модулями. Если все одновременно вывести из строя, корабль полностью самостоятельный». «Понял. Хорошо», — кивнул Бестужев. «Схемы корабля-заправщика на истребителе есть, тоже неполные, но я тебе кое-что дорисую после совещания. Думаю, компьютер аналогичен нашему сердечному». «Заправщика?» Мун даже планшет в сторону отложил. «Так это его надо изолировать от флота?» «Да, чтобы флагман не мог перевести управление на себя». Мун свел брови, пристально глядя на Дмитрия. «У тебя план?» «Да». «Это радует». «Идем дальше». Бестужев добрался до докладов Третьякова. Паша объяснял все быстро. «Мы не нашли способа использовать оружие улья. Изъять световой стержень можно...» но без НЛС использовать его нельзя. Нейролимбическая сеть? Да. Бестужев не отвлекался от чтения. Анна, наблюдая за ним, улыбалась. Дмитрий проснулся полчаса назад и уже строил всю команду, как обычно. Будто не было этих двух месяцев, будто они с Костей никуда не улетали. Багиров так и не разомкнул объятия и вообще не собирался вставать с Анны, лениво поглядывая одним глазом на Бестужева. Лазарева гладила его шею. «Что вы придумали?» В ответ на этот вопрос пришло странное ощущение. Костя случайно пропустил его, не хотел показывать, но под нежными пальцами Анны слишком расслабился. Ему не нравился план Дмитрия. Это Лазарева поняла отчетливо. «Так...» Она собралась в ту же секунду. «Костя, в чем дело?» «Тихо, тихо!» — усмехнулся Багиров. «Все нормально». Мы не всегда с ним к одному мнению приходим, ты же знаешь». Анна выдохнула. Наверное, какой-то рефлекс сработал. Зная характер обоих и способность бестужего гениально врать, ничего удивительного, что теперь любое сомнение вызывало у нее приступ паники. Дмитрий отвлекся от чтения, бросил на Лазареву взгляд, улыбнулся ей, потому что она как раз пристально смотрела на него и вернулся глазами к экрану. В очередной раз заметил в подписях фамилию спецов, вспомнил ее, остановился. «Это кто?» Он постучал пальцем по экрану, взглянул на Пашу. Тот посмотрел на Муна. «Олег, Матвея позови». «Чего его звать? Под ногами вон у меня сидит». Мун протянул руку к камере и наклонил ее, чтобы в кадр попал Матвей, сидевший на полу, обложившись планшетами, на которых светились схемы истребителя Гереспри. «Что?» – он поднял голову, но на секунду задержал взгляд внизу, прежде чем встретиться им с Бестужевым. Спецов морально готовился к этому последние часы, так что сейчас взглянул на майора спокойно. А Дмитрий не сразу ответил, увидев знакомое лицо. Возникла пауза. Бестужев внимательно смотрел на Матвея через экран. Тот тоже. Молча. Близнецы. Наконец тяжело вздохнул Дмитрий. «Все знаешь?» Спросил, хотя был уверен в этом. «О том, что вы сделали?» Матвей сглотнул. «Так точно, знаю». «А, мать!» Олег вспомнил, что не так. «Спецов, это потом. Сейчас некогда». «Согласен», — утвердительно кивнул Матвей и представился старшему по званию как положено. «Майор, здравия желаю». «Лейтенант спецов инженерная группа Иос Кастана-1. С возвращением!» Дмитрий покачал головой, нерадостно усмехнулся. «Еще одна отнятая жизнь». Лицо Егора, точной копии Матвея, запомнилось потому, что он смотрел прямо в него, пока оно ломалось изнутри. Почему-то увидеть его снова, целым, с неискаженными, более аккуратными чертами оказалось... Страшнее, чем наблюдать, как из-под трескающихся костей пузырится кровавая пена. «Спасибо», — ответил Дмитрий, видя неуходящее напряжение Матвея, и перевел взгляд на Муна, чтобы парень пока успокоился. «Олег, инициатива биоинформационной бомбы. Объясняй суть». Они как раз успели обговорить ее до того, как ворота ангара раскрылись, впуская черный президентский «Аурус», машины генералов-командующих и сопровождения. «Мун! Главком с военным советом у нас!» сказал Третьяков. «Отлично!» кивнул тот. «Мы остаемся на связи». Уже сказали, что совещание по случаю возвращения разведчиков будет общим с научным департаментом и аналитическим центром Генштаба. Как раз начали вспыхивать один за другим экраны установленные в центре ангара. Подключались участники. Из первой машины вышел министр обороны Дубравин, сразу обратился к людям. «Товарищи медслужба и подразделение РХБЗ, благодарю за работу, все свободны». Врачи и биологи, помогавшие с реанимациями гистотерии, в общем-то уже собрались. Они свою задачу выполнили, так что быстро покинули ангар. Его и без них заполнила толпа народа. С Волковым приехали командующие округов и главкомы ВВС, ПВО и РВСН вместе с помощниками. Волков держал военное руководство в готовности к дальнейшей работе, сразу после того, как главы государств общим решением отложили мировое совещание. Владимир Алексеевич внес ясность в происходящее для своих коллег. О разведгруппе до этого момента не упоминалось. Ведь шанс на их возвращение был ничтожным. Но офицеры вернулись, и даже не зная, живы ли они или погибли при посадке, Волков уже понимал, что это возвращение не будет бессмысленным. Новость шокировала руководителей государств, но и обнадежила. До выяснения всех обстоятельств, конечно, совещание отложили. Из машины вышел Королев, быстро прошагал к Дмитрию, сходу обнял. «Ты как?» – дрожь у Валерия Михайловича бежала даже по лицу. Бестужев понял, что тому лучше не говорить. «Нормально», – кивнул он. «Товарищ генерал, времени мало, давайте сразу к делу». «Да подожди ты. Хоть минуту дай в себя прийти», – покачал головой Королев. «Мы же вас почти похоронили». Бестужев усмехнулся. «Рано?» «Вижу, что рано» махнул рукой Валерий Михайлович, уже направляясь к Багирову. «Костя!» Королёв обнял и его. «Как чувствуешь себя?» Волков и Дубравин как раз подошли к Бестужеву. Приветствовались буквально секунду. К делу, так к делу. Владимир Алексеевич принял предложение Бестужева незамедлительно. «Кажется, беседа будет долгой». Так и вышло. Доклад о результатах разведки... Растянулся на несколько часов. «Значит, мы между двух огней», произнес Волков через минуту после того, как Дмитрий замолчал. «Гереспри и Ланармеи. Майор, пока вас не было, мы готовились к вторжению одной расы и даже не предполагали вторую. Есть вероятность...» Что они тоже нападут, если найдут нас?» Волков говорил спокойно, но нерв на лице дергался не переставая. Ответ майора оказался полной неожиданностью для всех. «Мы должны позволить это ланормеям, сказал Бестужев. «То есть», — не понял Волков, — «найти нас. Надо дать им знать о том, что у нас происходит». Еще секунду стояла тишина, пока участники совещания осмысливали сказанное. «Бестужев», — первым высказался Королёв, — «я не понял тебя. Ты что, предложил пригласить к нам вторых мерзавцев?» «Именно», — кивнул Дмитрий, — «мы им не союзники, но и не враги. Сделав дружественный шаг по отношению к ним, мы создадим вероятность того, что нас не уничтожат». Без тужев гарантий ноль, Волков все-таки повысил голос. Это вероятность. Так и есть, подтвердил Дмитрий. Но вот вам вторая чаша этих весов. Нашим полукосмическим, неопробованным в бою флотом и таким же новейшим вооружением мы будем противостоять Гереспри при пару часов. Протополе защищающие планетные захватчики не позволит нам нанести хоть какой-то вред этим кораблям. Когда пришельцы закончат с вооруженным сопротивлением, население будет оставлено в резервации, и когда Ирсу понадобятся новые солдаты, он возьмет всех. Человечество будет истреблено по мере удовлетворения его нужд. Теперь сложите все вместе и увидите, что вероятность — лучший наш вариант. Багиров ты согласен с ним королёв адресовал вопрос кости потому что ему верил больше в таких вопросах тот опустил голову в знак согласия Костя поначалу морально не справился с предложением Бестужева. но если отбросить человеческие сомнения, то оно имело под собой железнобетонное основание только багирову потребовался почти месяц чтобы признать то что люди сейчас Слышали впервые. «Если отправим сообщение Ланармеям, они явятся сюда», — произнес Дмитрий, но примерно через три месяца. После следующих слов майора Бестужева установилась мертвая тишина. «Поэтому они прибудут уже после того, как земля станет форпостом Гереспри», — уверенно сказал он. Примите как факт, Мы не выстоим против них. Примите и смиритесь. Даже Анна пыталась справиться сейчас с возникшим возмущением. Хотя верила Бестужеву безоговорочно, но... Смиритесь? Что значит «смиритесь»? Сдайтесь? Сдайте землю? Да они только что трясли весь мир, заставляя собрать волю в кулак и дать отпор. Майор, я сделаю вид, что последних слов не слышал. Сквозь зубы произнес Волков. «А зря!» — жестко ответил Дмитрий. «Потому что, вне зависимости от того, примем мы бой или нет, вторжение мы не предотвратим, это не в наших силах». «Тогда какой же исход вы предлагаете, майор?» — мрачно спросил Владимир Алексеевич. Бестужев подумал, прежде чем отвечать, чтобы донести мысль правильно. «Я не предлагаю сдаться» произнес он, мы окажем максимальное сопротивление флоту Гереспри, нанесем ущерб их кораблям. Если все сделаем правильно, то сможем уничтожить даже их особо ценный заправщик, но потом, после того, как наши силы будут исчерпаны, они займут планету». Тишина стояла глубочайшая. Хотя людей в ангаре было много, и динамики передавали звук из помещений других участников совещания Даже дыхание не слышалось. «После того, как все закончится для нас», — продолжал Бестужев, «вторая раса мерзавцев явится, чтобы сражаться с первой. И если кто-то из человечества еще останется на планете к тому времени, они увидят, как сволочей, уничтоживших нас, разметут в пыль». Дальше Дмитрий остановился на мгновение. Дальше останется только ждать решения ланермеев по земле. Тишина по-прежнему сковывала ангар. Волков хмурился. Бестужев только что превратил то, за что они так боролись, в развеянные иллюзии. Но при этом сдаться он действительно не предлагал. Так что Владимир Алексеевич наконец спросил. Майор, вы предложили нанести ущерб флоту, чтобы ослабить его? «Так точно. Я слушаю. Каким образом?» «Нужна реализация одной инициативы, которую вы забраковали», ответил Бестужев, «и срочно». Он обернулся к Анне. Майор Лазарева предлагала установить контакт с Ульем. Эта операция хорошо продумана ее командой, и провести ее нужно как можно быстрее. «Что это даст?» – уточнил Волков. Дмитрий взглянул на Анну. Майор. «Расскажите». Лазарева уже едва сдерживалась. Они внутри команды обсуждали, как использовать разумные ули на пользу нам все последние недели. Она шагнула к Бестужеву, встала рядом. «Товарищ Главком, мы писали в нашем докладе, что ульи — это уникальные живые организмы. Мы думаем, что сам организм — это только мозг, помещенный в специальную камеру на корабле и он способен образовать себе скафандр, то, что мы видим снаружи. Вся огромная конструкция Иоса — это просто защитный костюм этого существа, вроде раковины моллюска. Мы определили наличие биокоммуникационной сети исс с 1 между этими организмами. Она блокирована кораблями. Но если мы найдем способ послать в нее сообщение... «Я помню ваш доклад», — прервал ее Волков. Он действительно внимательно читал его. «Кажется, там две подписи, ваша и старшего лейтенанта Третьякова. И вы оба говорили, что каждый корабль в сети защищен от вмешательства извне. Какова вероятность, что один освобожденный улей сможет пробиться к остальным?» «Никакой», — четко ответил Бестужев. «Пока внутри защитного образования на ТИДе работает корабль, он не позволит ей принимать какие-либо сообщения от своих собратьев, не тем более действовать. Чтобы восстановить работу коммуникационной сети этих существ, мы должны выключить компьютеры кораблей». «Натида?» — Владимир Алексеевич вопросительно поднял бровь. «Официальное название», — кивнул Дмитрий. «Предлагаю пользоваться. Выключать корабли придется извне». Анна без слов подняла планшет, Нашла файлы биоинформационной бомбы и отправила на главный экран. «Смысл в том, что, воткнув кусок био от нашего улья с записанной в неё информацией в нервную систему другого улья, мы отправим эту информацию в компьютер корабля», — сказала она. «Защита, конечно, отреагирует, но при прямой доставке это, скорее всего, займет какое-то время. Прямая доставка — это сброс бомбы». Старший лейтенант Третьяков, лейтенант Спецов и полковник Мун разработали всю концепцию от выращивания до установки на самолеты. У нас есть все необходимое». «Выращивание?» – переспросил Дубравин. «Именно», – подтвердил Паша. «Биоинформационная бомба – это просто кусок улья с живой НЛС, в которую записана информация. Она будет жизнеспособна чуть больше суток. Бестужев, глядя на выражение лиц, понял, что пока информация не дошла. «То есть надо вырастить такую бомбу, записать в нее программу выключения и сбросить на ближайшие к портам посадки Иосы в течение 24 часов», — сказал он. «Также это должно быть сделано незадолго до начала вторжения. Если выключим корабли заранее, грес приотложит посадку планетных захватчиков и направят на Землю штурмовые группы для устранения проблемы. Если втянемся в бой с ними, просто потеряем время, людей и технику. Наша цель — планетные захватчики, плаза корабли. Они должны начать посадку». «Хорошо. Что дальше?» — Волков следил за мыслью. «Дальше средства защиты на ТИТ могут быть использованы нами в наземной операции», — сказал Дмитрий. «Конечно, в том случае, если они будут настроены к нам благожелательно». При этих словах многие взглянули с удивлением. «Да, слышать непривычно», — кивнул Бестужев. «Отключив корабли, мы просто освободим этих существ от чужого контроля. Дальше принимать решение они будут самостоятельно». Дмитрий, наконец, подвел к основной мысли. «Если все получится...» Освобожденные ульи откроют нам дорогу на плацдармы. Вы знаете пробел оборонной операции? Эти территории закрыты, и пока они остаются таковыми, мы вообще не можем вести боевые действия с Гереспри. Вы предлагали их бомбить, но если мы окажемся внутри плацдармов беспрепятственно, то не потратим на это время, получим возможность атаковать порты посадки под прикрытием ульев и не уничтожим, «Миллионы спящих мегов». Вот теперь все встало на места. Люди поняли, что именно предлагает Бестужев. Но обоснованно возник вопрос. «Майор, мы рассматривали риск нанесения пришельцами удара из космоса», сказал один из генералов. «Если наши действия с ульями будут успешными, что им помешает ударить по нам и по ним сверху?» «Использование оружия тотального уничтожения будет ограничено», ответил Дмитрий. «Ирсу невыгодно убивать нас и уничтожать зоны нашего обитания. И уж тем более он не будет уничтожать ульи. Они не просто так расположены вокруг портов посадки. Это его щит на случай, если явится ланермеи. Потому что бить по своим драгоценным ульям чем-то мощным они не будут». «Для нас Иосы выполняют ту же функцию – щита. К тому же сражение на Земле будет только отвлекающим маневром». После этих слов шум голосов, особенно с мониторов аналитического центра генштаба, поднялся такой, что Волков был вынужден сказать. «Тихо, товарищи офицеры!» «Наша главная цель – заправщик», – говорил Дмитрий. Стратегически важный объект флота. Вот его мы уничтожим. Заодно повредим как можно больше кораблей. Шум голосов не утихал. Речь шла о космическом сражении. И пока было непонятно, откуда такая уверенность майора. «Майор, это понимать как? Дадим бой в космосе?» Выбился из шума голос Матвея Спецова. Бестужев услышал его, усмехнулся. Лейтенант успели истребители смотреть да вооружение да ну и как выдержит наш орбитальный самолет бой с такой машиной матвей помолчал перед ответом подумал но кивнул если один на один выдержит минут 20 точно потом от конкретных обстоятельств на каждом планетном захватчике их примерно по 1000 сказал дмитрий наш скоропостижно собранный орбитальный флот будет уничтожен в первом же бою. Так что нет. Боя в космосе мы не осилим. Не доросли еще до него. Но на диверсионную операцию ресурсов должно хватить. Нужна команда, восстановленный истребитель Гереспри и станция связи корабля-охотника. У нас все есть. Обсуждение продолжалось довольно долго. Бестужев время от времени оглядывался на Багирова. Добрая половина всего, о чем говорилось, было идеями Кости. Тому оставалось только кивать, но по мере обсуждения Анна все больше мрачнела. Дмитрий объяснил, как попасть на ромашку и в какой момент это нужно сделать. Для этой операции даже не нужно было особенного вооружения. Достаточно доставить на этот корабль нашу собственную водородную бомбу. Но действовать на самой ромашке нужно будет быстро поэтому нужна команда для решения сразу нескольких задач, минимум три человека и мегистотерий. Люди должны быть не просто знакомы с системой управления сердечного корабля, а знать ее наизусть. Это поможет разобраться на месте с возможно аналогичным техническим устройством совершенно нового для них заправщика. Знание языка Герес при БПУ обязательно. Установив бомбу, команда уйдет уверенно говорил Дмитрий. «В протополе корабля-заправщика огонь вести нельзя. Нужно рассчитать время, чтобы наш истребитель успел пройти его до взрыва. После него Герес прибудет уже не до нас». Матвей держал руку поднятой все время, пока Бестужев говорил. Несмотря на смешанные чувства по отношению к майору из-за брата, Спецов с первых минут понял, что новый план ликвидирует почти все пробелы оборонительной операции. И если отбросить личные вопросы, то благодаря Бестужеву шансов на победные варианты стало больше. Хотя майор и утверждал, что сопротивление обречено на провал. «Спецов, спросить хочешь?» – усмехнулся Дмитрий, оценив упрямо поднятую руку. «Нет, в команду хочу. Лучше меня, корабли Гереспри, не знает никто». Без запинки выдал Матвей. «Системы управления? Их тоже лучше меня никто не знает», — кивнул Спецов. «Только если полковник Мун». Олег вздохнул, беззвучно проматерился, искосо взглянул на Матвея. «Спецов, спасибо тебе». Тот сообразил, что предложил в состав группы Олега Кимыча. Замер. Но майор Бестужев и без того нахмурился, глядя на Матвея. Потом перевел взгляд на Муна. «Полковник Мун, постарше спецы есть?» Олег хмыкнул, но ответил серьезно. «Старше есть, умнее нет». «Обсудим», кивнул Дмитрий и взглянул на Волкова. «Состав команды за мной. Помимо меня и Багирова еще двое. Решим». Анна по мере обсуждения делала пошагу назад, пыталась сосредоточиться, но все больше отказывалась принимать происходящее. Совещание продолжалось. Вопросы подготовки отдельных этапов расходились по своим назначенным ответственным. Закончили ближе к утру. Ворота ангара открыли, потому что, несмотря на вентиляцию, количество работающих мониторов и горячее обсуждение разогрели помещение до потной жары. На улице с ясного неба уже смотрело солнце серебря тонкий слой снега, покрывшего площадки, когда Владимир Алексеевич Последний раз обвел людей взглядом перед тем, как сказать. «Все, товарищи, приступайте к выполнению поставленных задач». Офицеры начали покидать ангар, а Дмитрий подошел к Волкову. «Нет», – твердо сказал Владимир Алексеевич, безошибочно поняв, что скажет Бестужев. «Я на это не пойду. Никто не пойдет. Дмитрий, если, явившись сюда, ланермии посчитает нас трофеем, то кровь миллиардов будет не на руках Гереспри, а на твоих и на моих. Бестужев молчал мгновение, но вдруг кивнул, выказав на лице понимание. Хорошо, Владимир Алексеевич, инициатива по Ланермеям снята. Анна, глядя на Дмитрия, поняла, что это не его реакция. Прежний Бестужев встал бы на дыбы. Волков обернулся к Лазаревой. майор. «Вы лично собирались войти в контакт?» «Так точно», — подтвердила Лазарева. «Формально мы уже в контакте». «Тогда удачи вам», — Владимир Алексеевич протянул ей руку. «Если у вас получится, то у нас будет новый план обороны. Приступайте к своей операции». «Есть, спасибо». Анна скрепила рукопожатие. «Майор Бестужев, полагаю, вы присоединитесь?» Волков взглянул на него. «Да» ответил Дмитрий. «Меня и капитана Багирова. Просьба включить в команду майора Лазаревой». «Добро». Главком и генералы уехали через 10 минут, а в ангаре начались срочные сборы. Сон оставили на потом. Пока Третьяков паковал вещи, Анна взглянула на Дмитрия и Костю, оценила еще раз свои ощущения и поняла, что ненавидит обоих. Причина? У нее только одно сердце, и они уже надорвали его по краю, когда оба улетели. Она уже пережила время, когда считала их потерянными навсегда. Но вот они вернулись, и всего несколько часов Анна чувствовала такое горячее чувство счастья, пока Бестужев не отнял его. Снова. Все до капли, оставив душу пустой. Они улетят. И хотя оценка шансов на возвращение сейчас показала более высокий процент, это всего лишь цифра, да. Дмитрий в этот раз объяснял, что если все сделать правильно, у них будет несколько минут покинуть зону поражения. Но что, если сделают неправильно? Или им не позволят? Или Дмитрий опять просто врет? И это снова билет в один конец. Лазарева чувствовала дрожь, пробегающую по телу. И когда Дмитрий наконец обернулся к ней, отвернулась, не могла говорить с ним, не нашла в себе силы взглянуть в его темные глаза. Бестужев шагнул была Канне, но на его плечо легла тяжелая лапа кости. Багиров отрицательно покачал головой. Сейчас нужно дать Анне время справиться с ситуацией, и меньше всего ей нужны объяснения вроде того, что так надо, я должен и так далее. Больше это не пройдет.